Гамилькар научился отличать собственные мысли от голоса Ваала, звучащего в голове. Поначалу чужая воля пугала его, но чем меньше он сопротивлялся божественной воле, тем больше получал. Помимо способности убивать касанием, Гамилькар научился влиять на людей. Достаточно, чтобы объект был культистом Ваала. Активируемая Гамелькаром частичка Бога пробуждалась и брала под контроль разум, передавая волю Ваала. Одного Гамелькар не понимал до сих пор, почему Ваал не вмешается напрямую, под грозовые раскаты не явит свой грозный лик, как судя по легендам, он делал раньше. Что же мешает сейчас? Ответ он получает мыслями, так похожими на собственные. Мир пластичен, как пластилин. Раньше разумные были тенями, теперь обрели волю и научились влиять на ход времени. Стали сильнее, и не за горами хаос. Нужно больше веры, чтобы призвать высшую сущность. Реальность затвердела, не пробиться. — Что делать мне? — мысленно спрашивает Гамилькар, задавая пилоту курс. Меньше влияние тонит, мешает. Меньше влияние и на версов раскачивают. Уничтожить их последователей вряд ли получится сразу, хотя бы храмы. Уничтожить теневого преемника в первую очередь это хребет хаоса. Кто такой теневой преемник Гамелькар понимает сразу. Формирует мысленное послание. если разрушу храмы у преемника будет меньше защиты как устранить язычников знаю точнее большую часть тех кто далеко как раскачать врагов внутри карфагена тоже знаю ты уже начал действовать используй новую способность мне нужны жертвы больше жертв больше вера твой сын не комет. Гамилька раздрагивает Он привидел, что рано или поздно Ваал потребует Ника, но не думал, что это случится так скоро, потому мысленно отодвигал этот момент. Человеческая сущность Гамелькара восстала, ведь Ник — единственный, кто любит его, и последнее, чем он дорожит. Старшие уже подростки, а подростки воспринимают родителей в штыки. Ты получишь благословение Бога, — вкратчиво шелестит в голове, — это последняя жертва, которую я попрошу, а получишь ты много больше. У меня появятся силы, чтобы наделить тебя умением влиять на группу до ста человек. Представляешь, сколько ты получишь верных последователей, готовых отдать за тебя жизнь? Гамелькар сжимает кулаки. В его душе поднимается волна протеста, несется на стену, чтобы вырваться, разрушить ее, ударяет и рассыпается брызгами. Невидимая, заботливая ладонь касается разума, и не остается сожаления, лишь принятия неизбежного. Ник тяжело переживал смерть матери, и Гамелькар отправил его в пафос под опеку бездетной сестры. Она потеряла мужа и сына, чуть тронулась умом и посвятила себя служению Танит. Можно начать зачистки прямо с пафоса, где большая часть жрецов и главный храм, но прежде инициировать беспорядки руками беспредельщиков, курируемых филинами, иначе общественность осудит. Зато когда Гомелькар обретет дар влиять на волю не одного человека, а толпы... Он улыбается, представляя, как произносит обращение в совете, и никто не смеет ему перечить.